Глава 14. Из машины Мгновенно среагировавший скат шустро бросился в сторону, на ходу сдергивая предохранитель. Лебедев, упустив момент, неосознанно прищел вскинул лошадь 12 но этим все и ограничилось. Его ошалевший взгляд попеременно скакал то по сторонам, выискивая коварного противника, то вновь возвращался к майору. Что касается меня, то я почти сразу же последовал примеру наемника, но не рассчитал своей массы и, навалившись боком на один из каркасов, безжалостно проломил его. Пленка резко лопнула, и я всей своей массой с грохотом рухнул внутрь соседнего бокса. «Зараза!» – с досадой прорычал я, почувствовав, как жалобно скрипнул поврежденный сервопривод. Движения были скованными. Неточными, и это меня жутко раздражало. В нос ударило запахом гнилья. Здесь оказалось еще одно лежащее тело. Майор Болотов, вырвав иглу, как-то странно пошатываясь, сделал пару шагов в сторону, споткнулся, а затем попросту рухнул на пол. Зацепила, пробормотал он и уронил голову. Шлем цокнул по бетону. «Макс, кольцо!» Послышался откуда-то слева крик ската, затем грохнул первый выстрел. С другой стороны послышался грохот. Что-то убегало, не заботясь о производимых разрушениях. У меня в голове отчаянно забилась хаотичная мысль. «Какое к черту кольцо?» О том, что наемник имел в виду тактический прием, я как-то даже не подумал. Снова послышался выстрел, затем классическое 22. Какой-то неестественный шум, треск под ботинок. Я вскочил, схватил автомат и словно буйвол рванул вперед, неистово ломая каркасы и срывая пленку. Приходилось старательно оббегать столы, на которых лежали другие, наполовину сгнившие тела. Справа от меня послышался пшик и уже через секунду чавканье. Откуда оно берет эти иглы? Из задницы, что ли? Краем глаза я заметил движение слева. Резко развернув и направив ствол в ту же сторону, я успел разглядеть в темноте что-то серое, расплывчатое. Оно с шумом скрылось между слоями пленки, напоследок что-то прошипев. Справа неожиданно вынырнул скат с перекошенным от напряжения лицом. «Берем в кольцо! Я налево!» — рявкнул он и тут же скрылся за соседней стенкой. Я кивнул ему в спину и бросился в противоположную сторону, едва не влетев в стол. Коленный сервопривод экзоскелета начал барахлить совсем не вовремя, и это сказалось на координации. Впрочем, это не доставило мне много хлопот. Сильным ударом приклада по крышке я починил проблему. И на мгновение замер, прислушиваясь и выбирая направление. Затем принял еще левее и понесся вперед. Ряды каркасов внезапно закончились, и я едва не столкнулся со стеной из темных стальных ящиков, уложенных друг на друга. Высоту она достигала чуть больше полутора метров. Одновременно со мной справа показалось и оно. Мутант оттолкнулся от пола и, ловко хватаясь лапами за ящики, шустро оказалась на самом верху. Я успел рассмотреть его лишь мельком, но сразу понял, тварь другая. Это была такая же бледная, немного меньше той, что нас преследовала раньше. Даже более худощавая и костлявая. В районе спины висели вырванные с корнем провода, болтались присоски. «Сейчас я тебя!» — прорычал я, поднимая автомат. Тварь проводила мое движение взглядом, затем, странно извиваясь, буквально соскользнула куда-то вниз, скрывшись из виду. Выругавшись, я громко заорал. «Скат! Сюда!» А сам не мешкая, бросился к ближайшему углу. Сходу запрыгнув на один из стоящих с краю ящиков, я перескочил на вышестоящий и тут же занял позицию для стрельбы с колена и ища цель. И мутант не заставил себя ждать. Он выскользнул откуда-то снизу, прямо в луче света моего фонаря. Ухватился лапой за ящик и, сообразив, что почти угодил в мой прицел, Резко дернулся в сторону. Я выжил спусковой крючок. Грохнула короткая очередь. Одна из пуль угодила в хвостовую часть существа. Раздался недовольный рев, чавканье. «Сука!» Я подскочил, словно пружина. Затем бросился за ней. Тяжелые ботинки загрохотали по стальным ящикам. Видимо, один из них был пустым — Он предательски поехал влево, и я, не справившись с силой инерции, растянулся на ящиках. Не удержавшись, я рухнул вниз с полутораметровой высоты. Сверху слетел и злополучный ящик, едва не угодив мне в голову. Упал я, мягко говоря, неудачно. Локтевые и тазобедренные суставы хрустнули, почти сразу заклинив. Да и сам удар оказался болезненным. Фонарь, закрепленный на оружии, упал так, что свет от него устремился вверх, слегка отразившись от низкого потолка. Видимость плохая, но хоть что-то. Проклятый мутант оказался тут как тут. Он появился сзади, резко ухватил меня за ногу, и одной из своих жилистых лап, видимо, рассчитывал подтянуть к себе, но тяжелый экзоскелет сыграл мне на руку. У противника ничего не получилось». Сказывалась разность весовых категорий, хотя сила у него была явно побольше, чем у обычного человека. Зато, воспользовавшись моментом, я силой двинул ногой прямо в брюхо бледного. Раздался непонятный звук, отдаленно напоминающий тихий хруст и хлюпанье. Мутанта чуть подкинула вверх, а он удивленно хрюкнул. Тварь тут же извернулась и, оттолкнувшись хвостом от ящика, устремилась куда-то влево, забралась на него сверху и на мгновение замерла. Я буквально увидел, как на ее чудовищной морде, подобно цветку, чуть приоткрылся тот самый хобот, и из глубины показалась длинная, срезанная найской сегла. Тварь как-то странно сократилась, резко устремилась мордой вниз. И тут я понял, что сейчас последует. «Тварь хочет впрыснуть в меня свой желудочный сок. Если это произойдет, меня придется вываливать из конструкции протеза, словно испорченную тушенку из консервной банки». «Ага, сейчас!» Я ухитрился другим функционирующим локтевым сервоприводом прикрыться от иглы, отвел хобот влево, успел выставить перед собой колено, одной рукой я все-таки ухватил тварь за горло. Кожа у противника была холодной, влажно-омерзительной. Странно мягкой, но совсем не такой, как у червей. Мерзость. Пальцы едва не выскользнули, но в последний момент я все же удержал. На меня обрушилось примерно килограмм семьдесят воняющего и постоянно извивающегося темно-серого мяса хоба с иглой повторно скользнул по комбинезону и уткнулся в пластину запястья, неожиданно там застряв. Мутант заработал руками, стараясь вырваться. Совершив нечеловеческое усилие, я завалился влево и подмял под себя противника. Одна из когтистых лап, неожиданно вывернувшись, резко ударила по лицу. «И если бы не забрала шлема, вырвала бы мне глаз». Мутант, сразу же сообразив, что его маневр оказался ошибочным, видимо, догадался, что будет дальше. Он с удвоенной силой начал вертеться и извиваться, шипеть, визжать. Я едва справлялся с тем, чтобы не свалиться с него. Если бы я сумел его оседлать, я бы просто начал выворачивать ему голову, прижав коленом одну из лап. А затем немного ловкости и везения... Выхватив нож, можно было бы всадить его в скользкое тело противника. Но вот везения это у меня как раз и не было. Снова закапризничал локтевой сустав. У меня и так с координацией были серьезные проблемы, а тут еще и это. «Говно! Сейчас я тебя! Вот сейчас!» От напряженности момента я даже начал рычать и плеваться. Жилистая лапа все же выскользнула из захвата, рубанула когтями по предплечью и, кажется, разорвала не только комбинезон, но и внутреннюю биоподкладку. А внезапная резкая боль меня даже удивила. Привык к тому, что химия в крови блокирует почти любую боль. Хобот вновь проскользнул мимо моего лица, неуклюже ткнулся куда-то в плечо вскрикнул я, понимая, что сдержать мутанта уже не сумею. Он вывернулся, неожиданно сильно дернулся. Хвост, в котором сидела пуля, частично обвился вокруг моей ноги. Одна лапа сжала мою кисть, другая уперлась в голову, перекосив шлем. Ремень съехал на ухо, забрала, уперлась в нос. Я почувствовал какую-то дикую, феерическую смесь усталости и злости. А затем я вновь разглядел чудовищную иглу. Она нацелилась мне в горло. На мгновение я увидел белые глаза мутанта. Там не было ничего. Ни злости, ни разума. Словно пустая искусственная оболочка, лишенная признаков жизни. Снова чавкающий звук, только уже почти у самого уха. «Вот сейчас...» Вдруг мелькнул луч света. И тут тварь резко оторвала от меня. Я разглядел нож. Шея с уродливым черепом резко задралась вверх. Затем, как в замедленной съемке, я увидел, как блестящее лезвие прильнуло к шее существа, резко дернулось в сторону. Тварь зашипела, булькнула, дернулась, забила конечностями. Бурая кровь ручьем полилась вниз, буквально заливая мне лицо и грудь. Часть ее попала под забрало, угодив в глаза. Я попытался выпрямить заклинившую руку, и в конце концов мне это удалось, правда лишь частично. Оттолкнув коленом и локтем обмякшего мутанта, я хаотично перебирая теми конечностями, которые еще позволяли мне совершать движение, попытался высвободиться. Удалось. Тварь стащили с меня, отшвырнули влево. «Макс, живой?» Я, кое-как, постоянно моргая, с трудом разглядел суровое лицо ската. «Ах!» То ли прорычал, то ли простонал я. Ладонью руки попытался стереть бурую кровь, залившую мне лицо. «Давай, давай!» Он откинул забрало, помог мне подняться, сразу же обратив внимание на скованность моих движений. «Что это за хрень на тебе?» «Экзоскелет», — пробурчал я. Приказал долго жить. Кое-как вытерев лицо, поправив шлем, я отыскал взглядом бледного. Тот бесформенной массы лежал у ящиков, уже не подавая признаков жизни. Нож ската почти по рукоять торчал в районе черепа. «Ого!» «Ага, еле успел», — выдохнул наемник, присаживаясь рядом. Ну и заставил ты меня побегать. Еще немного, и я бы превратился в питательную смесь. Послышался топот. Справа из ящика показался подполковник Лебедев с автоматом в руках. Что тут у вас? Живы? По его перекошенному лицу я понял, что тот торопился как мог. Угу, как майор. Парализовало к чертям, произнес Лебедев, посмотрев в ту сторону, откуда прибежал. «Но вроде еще жив». «Черт, возвращайтесь к нему, а я уж как-нибудь сам», устало произнес я, кивнув подполковнику. «Уверен?» — Скат шагнул к проходу. «А если тут еще есть такие же?» «Справлюсь». Я снова посмотрел на поверженную тварь. «Да и не думаю, что здесь еще кто-то есть». «Что ты задумал?» «Избавлюсь от этого сломанного дерьма». Я хлопнул рукой по заклинившему тазобедренному суставу. Оба удалились, правда, с явной неохотой. Тут стоит отметить, что заклинившие конструкции моего высокотехнологичного протеза все же функционировали, но лишь частично. Нога только при значительном усилии смогла разогнуть сервопривод. Та же беда была и с локтевым. Коленный еще более-менее работал, но с неприятным скрежетом и весьма ограничено. Передо мной была дилемма. Боец из меня сейчас нулевой. Что я могу в таком состоянии? Конечно, можно было бы его снять. Но как на это отреагирует мое изувеченное тело? У меня был компрессионный перелом позвоночника, переломы обеих ног, многочисленные ожоги и травмы. И если мягкие ткани под действием дорогостоящих самсоновских препаратов зажили, то как быть с костями? Да, ассистентка моего лечащего врача-генетика говорила, что кости уже почти срослись, но так ли это на самом деле? Сниму я сейчас протезы и что дальше? Не превращусь. Я чувствовал, что сил и энергии у меня более чем достаточно. А за весь период времени, проведенный под землей в экзоскелете, я ни разу не ощутил каких-либо проблем с ногами. Ладно, процедил я, все еще убеждая себя фактами. Пора вылезать из консервной банки. Толку от нее больше нет. Перед убытием майор Самсонов показал мне, как снять поврежденный механизм на тот случай, если... Да вот как раз на такой случай и показал. В принципе, это было несложно. На всех конечностях имелись специальные заглушки, которые прикрывали стопорные болты. Болты можно было повернуть без дополнительного инструмента, таким образом разблокировав ту или иную конечность. Чтобы снять весь протез, нужно было стянуть прикрывающий конструкцию комбинезон, что тоже оказалось непросто. Уложив один из фонарей так, чтобы тот освещал меня как можно лучше, но не слепил глаза, я принялся за дело. Сначала я позаботился о безопасности. Не подумав, отправив ската на помощь к майору, я совсем забыл, что теперь представляю собой прекрасную добычу. Но почему-то я был почти уверен в том, что здесь больше никого нет. И все же верный Аше-12 лег рядом. Если что, успею подхватить. Да и привлечь внимание остальных, просто крикнув, тоже не проблема. Первым делом я кое-как отстегнул отдельные части комбинезона, стянул рукава. Со штанами получилось хуже всего, но все же я добился результата. А теперь самое интересное. «Вот дерьмо!» — выругался я, поняв, что без посторонней помощи вряд ли справлюсь. Но все же... Сначала я решил попробовать сам и начать с заклинившего локтевого сервопривода. Нашел первую заглушку, отковырял ее ножом. Болт представлял собой объемный винт, хитро стягивающий между собой штанги и шарниры. Резко повернув его одной рукой, я добился того, чтобы обхватывающие зажимы значительно ослабли. Однако вытащить руку не получилось. Оказалось, что все замыкалось на основном каркасе, неудобно расположенного за спиной. Только отстегнув его, удалось продолжить процесс раскупорки. Расклинив основной механизм корпуса, подобно рубашке, я сдернул его рывком, но почти сразу осознал, что придется снимать еще и шлем. Он прочно крепился к своеобразному позвоночному столбу. Зафиксированная захватом шеи оказалась самым сложным моментом. Я безуспешно провозился около пяти минут, пока не услышал приближающиеся шаги. «Ну что, рыцарь, освободился?» Из-за угла показался скат. Похоже, вся чушь из его головы успешно выветрилась в процессе боя. Это пусть кратковременная схватка однозначно вернула его в колею, водрузив мозги на место. Он даже начал шутить, напомнив того самого ската, которого я встретил еще на базе синдиката. «Ты сейчас на паука похож, которого мы в гамме 3 завалили!» — заметил наемник, едва сдерживая улыбку. «Помоги, блин!» — прохрипел я. Наемник усмехнулся, быстро осмотрел частично разобранный экзоскелет, затем дернул один из стопорных болтов. Спустя три минуты, Совместными усилиями нам удалось снять все элементы экзоскелета. Признаюсь, я и не думал, что это так проблематично. Представляю, сколько времени со мной провозились медики, закрепляя на мое обезображенное тело этот протез. И ведь конструкция была совсем не боевой. Так, для легких прогулок. Да, не на подобные подвиги она рассчитывалась фух выдохнул я отпихнув от себя последний элемент слушай а чего тебя вообще в него запихнули э убедили всего лишь ноги сломал и спину улыбнулся я пришлось одеваться у видал я раньше такие конструкции нахмурился скат покачав головой китайцы придумали для боевых действий так себе игрушка ненадежная А с ней под землю. «Скат, тут такое дело», — произнес я, меняя тему. «Кости у меня еще слабые. Если вдруг ничего не получится, просто оставьте меня здесь. Сам о себе позабочусь». «Ага, сейчас», — пообещал тот. «Конечно оставлю. Еще и волшебного пинка дам, чтобы отдыхалось хорошо». Я усмехнулся. «Ну, спасибо за поддержку». «Ладно, попробуем». К своему удивлению, я довольно легко поднялся на ноги, даже сделал пару шагов. Ноги не болели, слушались хорошо. Правда, почти сразу же сказалась привычка к постоянной поддержке надетого протеза. И сейчас почувствовать весь вес собственного тела было как минимум необычно. Ну, нормально, вроде. В области поясницы присутствовал неестественный дискомфорт. Вроде бы боли не было, но все же что-то мешало. «Ты чего?» — спросил Скат, глядя на мои неловкие движения. «Проблемы?» «Со спиной что-то не так». Наемник, не забывая следить за периметром, изредка поглядывал на меня, а по итогу вынес вердикт. «Ну, ничего, адаптируешься. Раз имел место компрессионный перелом, то неудивительно. Такие вещи вообще редко без последствий проходят». «Слушай, а что это за дерьмо на тебе надето?» — спросил он, указав на биологическую подкладку. Поддерживала среду, в которой шла регенерация тканей. Думаю, процесс уже давно завершился, но снимать все равно не хочу. Удобная штука. И греет, и от дряни защищает. Правда, при физических повреждениях почти бесполезно. «Вот, гляди». Я указал на три рваных отверстия на подкладке у предплечья, внутри которой виднелась моя поврежденная кожа. Рана была пустяковой, если только никакая зараза в кровь не попала. Я тут же усмехнулся, затем произнес. «Ерунда. Та химия, что течет у меня в жилах, любой дерьмо растворит». «Все так плохо?» «Да нет, неплохо. Но это пока. Просто ощутимых последствий еще не было». Вообще нам много о чем нужно было поговорить. Вот только со временем, швах. Никакой информации об омикроне и проводившихся здесь работах мы еще не нашли. С момента срабатывания маяка Лебедева прошло всего часа полтора. А следовательно, если хозяева и направили сюда группу, то объявиться здесь она должна ну никак не раньше двух часов. Выхода мы тоже еще не нашли. И где его искать, никто из нас толком не знал. Ладно, хватит болтать. Живы будем, не помрем. Я медленно наклонился, подобрал автомат, затем фонарь. А что там с майором? Жив? Жив. Правда, в полной отключке. Игла лишь оцарапала его, а яд все равно свалил с ног. Ума не приложу, кто, да и вообще, для какой цели придумал вот это? Он кивнул на лежащую справа от него кучу генетически модифицированной органики. «Имеешь в виду ее особенности?» «Ну да. Жестоко. Даже по советским меркам. Все, что мы видели ранее, ужасно. Но это вот... Это просто охренеть как мерзко!» Мой шлем вернулся обратно на голову. Комбинезон, благодаря особой системе крепления, быстро занял свое место. Прочность, конечно, уже не та, но лучше, чем ничего. Сверху легла разгрузка. А брони на мне не было изначально, о чем я сейчас пожалел. Те, кого я хотел увидеть, будут нам не рады, а как вытекающая очередная перестрелка. «Нормально?» «Пойдет. Веди». Подполковника Лебедева мы застали у тела майора. Пострадавший с расстегнутым комбинезоном, подавал все признаки жизни, но все еще был без сознания. Бронежилет, автомат и шлем лежали на столе. Рядом разорванные упаковки от шприцов и пластиковых ампул. Я насчитал четыре вскрытых капсулы. «Я вколол ему все, что было», — пожаловался офицер. «Безрезультатно. Что за яд такой, ума не приложу, но парализовало конкретно». «Сколько прошло времени? Минут двадцать пять-тридцать?» Около того Лебедев посмотрел на часы. Внезапно на всем уровне вспыхнуло освещение. Лампы довольно быстро включались одна за другой, хотя света от них все еще было мало. Какого хрена? Лебедев привстал и удивленно обернулся. Кажется, мы здесь не одни.